Глава 32. Фрэнки наслаждалась. Так вот, каково это принадлежать к большой дружной семье, где столько братьев, сестёр, кузенов, мужей и жен. размышляла она, пока к ней подходили новые родственники и представлялись. Она улыбалась их семейным шуткам и поддразниваниям. У них были общие воспоминания, истории, объединявшие их всех, были размовки, было огромное семейное счастье. И вот теперь она тоже стала звеном этой цепи. Пола успела покорить её, Мэт оказался таким же доброжелательным и приятным при личном общении, каким он был в их тайной переписке. Фрэнки сказала Поле, что её подруге нужен его совет насчёт деревьев, Пола, разумеется, ничего не заподозрила. Дэйв и Бани были просто очаровательны, они явно были влюблены друг в друга и почти всё время держались за руки». Они оба были в высшей степени дружелюбными и сразу же пригласили ее, Крейга и Фергюса, на их свадьбу весной. Фрэнки не могла сказать наверняка, что произошло между Джоном и его женой, бывшей женой Робин, но они оба, по отдельности, были с ней очень любезны. Также повели себя и Стивен Сэдди. Выяснилось, что Стивен адвокат и специализируется на семейном праве, поэтому ему было интересно услышать сагу от Джулии. «Будут проблемы?» «Позвони мне», — сказал он, протягивая ей визитную карточку, и улыбнулся. «Или просто позвони, чтобы поболтать. Я могу дать совет как старший брат, а не только как юрист». «Совет старшего брата», — фыркнул Эдди, возводя глаза к потолку. «Перед тобой младший ребёнок в семье, который в восторге от того, что вдруг стал старшим братом», — насмешливо добавил он. «Фрэнки, не позволяй ему тобой распоряжаться, он всю свою жизнь ждал этого момента». Она расхохоталась, увидев возмущённое лицо Стивена. «Я совсем не против», — заверила их Фрэнки. «Я тоже в восторге от того, что у меня теперь есть старшие братья и сестра. Ведь я всегда была единственным ребёнком». «И спасибо», — добавила Фрэнки, убирая визитку Стивена в сумочку. Единственным человеком, который не подошёл к ней и не поболтал с ней, была Джинни, матриарх семьи. «Но это объяснимо», — подумала Фрэнки. глядя через зал на то, как она быстро собирала пустые тарелки и наклонялась, чтобы поднять упавший стакан для вина. Ладно, всё хорошо. Гарри заверил меня, что он над этим работает. На большее я и не могу рассчитывать. Славный старый Гарри, её папа, они отлично провели время на крикете в сентябре. Им было легко вместе. Гарри отлично поладил с Крейгом и Фергюсом и настоял на том, чтобы приготовить им на ужин бифштекс в тесте и картофельное пюре. явно его фирменное блюдо. Гари старался освоить новое блюдо каждый месяц, объяснил он, сказав. «Получается, что всё-таки можно научить старого пса новым трюкам». Особенным для Фрэнки было то, что Гари входил в число тех немногих людей, которые знали её маму в молодости. Он мог рассказать ей забавные истории о порывистой, нарушающей правила Кэти. И это стало для Фрэнки серьёзным бонусом. Они уже договорились о том, что Гарри снова приедет к ним на Новый год и останется на несколько дней. Она очень ждала этого. «А пока, чтобы тебе не понадобилось, обращайся ко мне. Договорились?» — сказал ей отец. «В конце концов, за 34 года у тебя накопился значительный капитал благосклонности в банке папочки, так что требуй своё». Дома у Фрэнки всё немного успокоилась после бурного лета. Фергюс пошёл в школу. и большую часть времени чувствовал себя уставшим. На второй день он пришёл в ужас от того, что ему вновь нужно надеть форму и отправиться в класс. «Что опять?» — возмущённо спросил он. Но теперь мальчик втянулся и с нетерпением ждал, когда они будут разыгрывать рождественскую пьесу в конце семестра, если судить по тому, как он при каждой возможности распевал в квартире рождественские гимны. Но было странно, что его целый день нет дома. Квартира казалась странно тихой и пустой без него. Зато им с Крейгом удавалось успешно работать, у них стало больше свободного времени, поэтому они этой пустоты и тишины не замечали. Крейг сообщил, что хочет закончить свою колонку о родительстве и завершил её очень милым текстом про планы на будущее. В конце он искренне поблагодарил читателей за невероятную поддержку, которую получал от них, когда только начал писать о том, каково быть отцом. В результате о нём заговорили в соцсетях сразу, как только эта колонка была опубликована. Ты в тренде, написал ему сообщение редактор, и Крейк получил множество добрых посланий от публики с пожеланиями его семье всего самого лучшего. И он и Френки нашли новые направления в своей работе, чтобы компенсировать закрытие колонки. Она получила заказ на оформление открыток и канцелярских принадлежностей её фирменными драконами. Ей понравилось рисовать собаку Полы, поэтому Фрэнки решилась попробовать свои силы в прибыльном деле – написании портретов домашних любимцев. Она разместила рекламу своих услуг онлайн и уже получила восторженную реакцию. Что касается Крейга, он нашел формат для новой колонки под названием «Дорогой папа». Это был раздел советов по личным вопросам, где он делился отеческой мудростью с желающими. Пока что он коснулся таких тем, как ранняя диагностика рака яичек, лучшие способы оклейки комнаты обоями и методы прекращения истерики у мышей старше года. Он от души наслаждался разнообразием. Еще больше удовольствия ему доставило предложение одного издателя написать книгу о современном отцовстве. Польщенный оценкой и энтузиазмом издателя и ошеломленный предложенным гонораром, Крейг почувствовал, что его вдохновение на подъеме и не тратя времени даром взялся за написание первых глав. Слава Богу, Крейг вообще выглядел более счастливым. Он снова стал прежним добродушным Крейгом, как только дела с Джулией начали постепенно налаживаться. Они встречались втроём несколько раз в присутствии адвоката Джулии, чтобы понять, что делать дальше. Пока что им удавалось не доводить дело до суда и избегать официальных решений. Они больше не кричали друг на друга, и это уже прогресс. Крей хотел постепенно, шаг за шагом, впускать Джулию в жизнь Фергюса. И она, к счастью, в конце концов, с этим согласилась. Они начали очень осторожно. Сначала Крейг и Фрэнки показали Фергюсу его детские фотографии, которых он никогда не видел. «Итак, ты уже знаешь, что дети появляются из живота женщины. «Так вот, ты появился из живота вот этой женщины. Смотри, вот здесь она с большим животом, и ты внутри. А вот и ты. Это мамочка Джулия. Помнишь, мы видели её на игровой площадке?» И постарались как можно подробнее ответить на его вопросы. Потом они пару раз приглашали Джулию в квартиру, чтобы она могла поиграть с мальчиком в поезда. Повезло ей. И почитать ему книжку. Двигались они в ритме Фергюса. Слава богу, несмотря на их тревогу и страх, он абсолютно спокойно принял ситуацию. «У многих ребят в школе есть дополнительные мамочки и папочки», – величественно сказал он. Да и Джулия явно старалась изо всех сил. Она вела себя куда скромнее, чем в первый визит, и чаще соглашалась с ними. Она нашла себе работу на полдня в вегетарианском кафе и снимала маленькую квартиру в Эктоне, не слишком далеко от них. Джулия начала раз в неделю забирать Фергюса после школы и поила его чаем. Но, что более важно, она совершенно успокоилась, перестала быть агрессивной и начала с ними сотрудничать. Джулия даже призналась Фрэнке, каким стрессом стало для нее материнство, как она боялась того, что это отклонение от нормы. Но теперь она была преисполнена решимости все исправить. Джулия ходила на сеансы к психотерапевту и прорабатывала свои проблемы. Фрэнки могла сказать, что при всех остающихся проблемах Джулия очень старается. Временами Джулия ей даже нравилась. Фрэнки полюбила ее искрометный юмор. Она могла понять, почему в свое время Крейк влюбился в эту девушку. «Теперь у меня есть папочка и две мамочки», — Фрэнки услышала, как фергус сказал это своей подруге, приняв парке. «Одна моя мамулечка, и она моя самая любимая, но мамочка Джулия веселая, и у нее такие же волосы, как у меня». Мы невероятно современны, со смехом сказала Фрэнки матери Прины, округлив глаза. Но она гордилась тем, как далеко они продвинулись. Если этот год чему-то и научил её, так это тому, что семьи могут быть очень гибкими, могут меняться, чтобы приспособиться к изменениям или решить проблему. Любую ли семью можно назвать нормальной. Её семья определённо нормальной не была, но она чувствовала, что они с Крейгом стали сильнее, пережив этот шторм бок о бок. И потом она ощущала себя частью чего-то большего, познакомившись с Мортимерами. У неё появились отец и сестра, обоих она обожала, а ещё совершенно замечательные три брата. Как будто вокруг неё появились новые слои страховочной сетки, готовые поймать её, если ей потребуется поддержка. Да и кто может сказать, что скрывает будущее, если речь идёт о семье? Только накануне они с Крейгом... Смотрели сдающийся в аренду офис неподалёку, чтобы у Фрэнки было больше места для работы. Но когда она обвела взглядом помещение с выбеленными стенами и мысленно произвела необходимые подсчёты, ей пришла в голову другая идея. «Знаешь, если учесть, сколько мы будем платить за аренду и прибавить к этому сумму, которую мы платим по закладной за квартиру, то мы могли бы подумать о том, чтобы вместо этого купить более просторное жильё». тихо сказала она Крейгу, помню, что их слышит риэлтора. «Мы могли бы найти дом с кабинетом и, возможно, даже с садом, если мы вложим все наши сбережения. Что ты об этом думаешь?» Крейг задумался, потом кивнул. «Мне бы это понравилось. Что-то наше, что-то постоянное. Может быть, даже с дополнительной комнатой?» «Отличная мысль. На тот случай, если в гости приедут горели Пола», подхватила Фрэнки. Но на его лице появилось смущённое выражение, и она догадалась, что поняла его неправильно, что Крейк на самом деле думал о чём-то совершенно другом. Неужели ты хочешь сказать, что ты имеешь в виду? спросила она, не желая пережать события. Они ни разу всерьёз не говорили о детях, если Крейк имел в виду именно это. Фрэнки ждала, когда улягутся эмоции после появления Джулии, но не могла отрицать, что думала на эту тему. Я хочу сказать, Он казался необычайно сдержанным. «Я хочу сказать, что мне бы хотелось, чтобы у нас был общий ребёнок. Увеличим семью. Что скажешь?» «Значит, она не ошиблась. Так что же она об этом думает?» «Вау», — протянул застигнутая врасплох Фрэнки, пытаясь быстро найти ответ. «Когда ты сказала мне, что боишься потерять Фергюса, что ты перестанешь быть мамой, твои слова разбили мне сердце, потому что ты лучшая мама на свете». продолжал Крейк. Ты замечательная мама. Ты только представь, младший брат или младшая сестрёнка Фергюса. Ещё один член семьи, ещё один шанс передать свои великолепные гены другому человеческому существу. То есть я хочу сказать, какой дурак не захотел бы этого. Он улыбнулся ей, и Фрэнки оставалось только схватить его за ворот рубашки и начать делать детей здесь и сразу, но она сдержалась и лишь поцеловала его. Её сердце наполнялось счастьем. «Что ж, я не собираюсь от этого отказываться», — с улыбкой сказала она. «Договорились. Давай дадим друг другу обещания на всю жизнь. Столько, сколько сможем. Я с тобой надолго». Воспоминания, от которых глаза Фрэнки наполнились слезами счастья, прервал кто-то, похлопав её по руке. «Привет», — произнёс голос, и Фрэнки вздрогнула. «Привет». поняв, что возле неё стоит Джинни с поджатыми губами и деловым видом. Боже, вот оно. Этот момент снился ей в кошмарах. «Здравствуйте», — вежливо ответила Фрэнки, оглядываясь по сторонам, в надежде, что Гари или Пола заметили её затруднительное положение, но никто из них не смотрел в их сторону. «Эм...» — она сглотнула. «Я очень благодарна вам за то, что вы разрешили мне приехать сюда сегодня». «Я очень это ценю», — Джинни вежливо кивнула. Её глаза оставались непроницаемыми. «Я тут подумала», — сказала она. И Фрэнки затаила дыхание, представляя разные окончания этой фразы, и все они были невыразимо ужасными. «Ты написала картину для Полы», — продолжила Джинни. «Она такая красивая, по-настоящему красивая. Мэтт сказал, что ты написала её по фотографиям». «Да, верно», — осторожно ответила Фрэнки. «Честно сказать, из всех воображаемых разговоров с женой отца, которые она проигрывала в голове, ни один не начинался вот так». Что ж, Джинни всё никак не могла посмотреть ей в лицо. Её взгляд остановился где-то на полпути между ними. «Я вот подумала», — снова начала она, и всё-таки посмотрела на Фрэнки. И, к удивлению Фрэнки, она как будто нервничала. «Ты можешь?» «Могла бы ты взять новый заказ? Подарок для Гарри к Рождеству. Наш последний пёс умер год назад, и я знаю, что Гарри до сих пор по нему очень скучает». Её губы чуть дрогнули, и Фрэнки догадалась, что не только Гарри скучает по собаке. «Если я соберу несколько фотографий, как ты думаешь, ты смогла бы... То есть я уверена, что ты очень занята, но... Я с удовольствием это сделаю». Тепло сказала Фрэнки. В горле у неё стоял ком. «Разумеется, я сделаю. Какой породы был ваш пёс? Спрингер. Его звали Чарли. И это был настоящий Чарли, если ты понимаешь, о чём я». Джинни неожиданно оживилась при воспоминании о нём. Её лицо смягчилось. Глаза как будто смотрели в прошлое. Фрэнки поняла, что мысленно она шла по лесу с рвущейся вперёд собакой, опустившей нос к земле и виляющей от счастья хвостом. «Мы всегда держали спрингеров. Они такие потрясающие собаки. Но мы стареем и не были уверены, что смогли бы справиться с ещё одним псом этой породы». Джинни сложила руки на груди и опустила глаза, как будто испугалась, что сказала лишнее, показала свою уязвимость перед лицом врага. Ладно, неважно. «Я обязательно напишу для вас портрет Чарли», — ответила Фрэнки, пытаясь спланировать свою работу, пока она это говорила. До Рождества оставалось всего две недели, а у неё уже было много работы. Но она ни в коем случае не могла отказать Джинни, даже если это означало, что ей придётся поработать и ночью. «Он был замечательным псом. Я с удовольствием это сделаю. У Пола есть все мои контакты, поэтому как только вы пришлёте мне фотографии, я сразу начну», — пообещала она. Дженни улыбнулась, неохотно, с подозрением, но для Френки это было всё равно что яркое летнее солнце в этот серый декабрьский день, возвещавшее перемирие. "Замечательно", сказала Джинни, и в следующую секунду снова стала деловитой и оживлённой. "Если позволишь, я пойду поставлю чайник. Пора отрезвить сестёр Гарри, пока они не свалились на танцполе. Чай сам не заварится". Она собралась уже отойти, но остановилась. как будто это только что пришло ей в голову. «Хочешь чаю, дорогая?» — добавила Джинни. Это был самый незначительный жест, всего лишь крохотный знак внимания. Но для Фрэнки это было намного больше, чем просто предложение выпить чаю. «С удовольствием выпью чашечку. Спасибо». Фрэнки улыбнулась ей в ответ. «Дело сделано. Весь мир аплодирует. Лёд наконец-то треснул, и занимается новая заря на горизонте. «Да-да, так оно и есть». И, казалось, все члены семьи почувствовали это и отмечают на свой лад. В другом конце зала Дэйф и Банни целовались под веткой Амелы. Робин и её дети отплясывали все вместе, задыхаясь от смеха. Пола взвизгнула, получив сообщение из офиса, нашёлся потенциальный покупатель одного из её домов. Она крепко обняла мэта. Стивен и Эдди затанцевали Конгу с тётушками, даже Джон к ним присоединился. Джинни сказала Фрэнки. «Сейчас я принесу тебе чай». И отправилась в кухню. Она выглядела странно довольной собой. Увидев все это, Гарри подмигнул младшей дочери и решил, что самое время откупорить шампанское.